Ледяным холодом обожгло тело. Над головой дробилось голубое сияние, напротив чернела тьма. Из его горла вырвался воздух, и внутрь хлынула вода. Судорожно махая руками, Декарт поплыл в направлении света вслед за танцующими пузырями воздуха. Панически хотелось сделать вдох. Голову обхватило огненное кольцо. Вспыхнула дикая, невыносимая боль. В ушах загрохотало. Наконец ему удалось вынырнуть. Он начал изо всех сил грести к берегу, беспорядочно дергая ногами. Каждые несколько секунд он с головой уходил под воду. Он не был пловцом, а хилым немощным мужчиной. Руки они онемели уже в первую минуту, его бледные ладони лихорадочно молотили по воде, прокладывая путь вперед. Выныривая, он кашлял и сплевывал воду. Он делал много лишних движений, понимая, что переохлаждение может отключить его сознание. Океан, будто живой организм, не выпускал его из своих объятий. Декарт ощущал его власть. Но вот ноги уперлись в твердое. Подгоняемый дрожью, обессиленный, он выполз на песок. Его взгляд скользнул по обескровленным, посиневшим рукам, и глаза закрылись. Уткнувшись в землю, он изрыгал воду. Нормально дышать не получалось, желудок продолжал сжиматься в тугой узел, несмотря на то, что воды в нем уже не было. Декарт пролежал на песке не меньше получаса, пытаясь согреться. «Джулия!» — бормотал он дрожа. «Ты где, принцесса?» В голове еще гудела, но боль в мышцах уже прошла. При встав он заметил, что вдали на береговой линии стоит мальчик. С трудом поднявшись, Декарт обогнул кучу водорослей и ополоснул лицо водой. Обруч, сжимавший голову, постепенно ослабевал. Разбитое на куски сознание складывалось в целое. Гул в ушах затих, и вдруг послышалась музыка. Безжалостная музыка. К мелодии примешивался перестук камешков, омываемых волнами. Тревожно оглядываясь, Декарт двинулся к мальчишке. На поверхности океана обозначались темные бугры и впадины, окаймлённые пеной. Чем ближе он подходил к ребенку, тем больше ему становилось не по себе. Мальчишка был толстым и невысоким. Ногой, белый, похожий на личинку, найденную под трухлявым бревном. Всего на миг ребенок повернулся в его сторону, но он успел заметить, что взгляд, скользнувший по нему, светился мерзким фиолетовым огнем. Проснувшись, Декарт долго и тяжело дышал. Это был только сон, не более. В руках разливалась знакомая боль, ломила пальцы. Он поцеловал в висок спящую жену и поплелся в ванную опустил руки под струю горячей, почти кипящей воды, с облегчением вздохнул. Через минуту закрыл кран и долго наблюдал, как стекают с кистей капли. Когда руки окончательно обсохли, кажется, прошла целая вечность, он быстро глянул на свое отражение, хмурое лицо в сети морщин, и вдруг услышал короткий крик. Швырнув в сторону полотенца, он бросился в спальню и увидел испуганную жену, сидящую на кровати. «Джулия, я здесь!» Он попытался ее успокоить. «Кошмар? Тебе тоже приснился кошмар?» «Это ложная память», — шептала она в ужасе. «Декарт, я не могу с этим жить. Пусть твой создатель хоть что-нибудь сделает», — и добавила злорадно. «Если, конечно, он существует». «Что тебе снилось?» Он сел рядом, их плечи соприкоснулись. «Это... это было странное... животное. Будто кот. Большой желтый кот. И много волос на голове». «Что он делал?» «Нет, не нужно. Не обнимай меня». Она высвободилась из-под его руки и отсела из головью кровати. Он напал на тебя, продолжал спрашивать Декарт. В последнее время поведение жены становилось все более непредсказуемым. Обычно он старался ей подыграть, реже обращался к шуткам. Он грёб лапами землю, как тистыми лапами, и откидывал от себя. А потом она всхлипнула. Дети закидали его камнями. У него была зубастая пасть, спросил Декарт. Да. Она коснулась своей шеи и взглянула на ладонь, словно на ней должен был остаться след крови. Думаю, тебе приснился лев, предположил Декарт. Кто? Джулия медленно приходила в себя, дышала глубоко, но еще дрожала. Мифическое животное, о котором писали и Брахур и Первые люди. Я никогда не слышала о таком: Всем снятся подобные вещи, объяснил Декарт. На ее лице было написано отвращение. Сон был действительно странный, будто бы Джулия пошла в магазин за одеждой, а так она тянулась приятная музыка, и женщине она на удивление нравилась. Проходя через двор, она резко остановилась. Дети лет 12 избивали какое-то животное. Огромного кота соломенного цвета с длинной рыжей гривой. Дети загнали его в угол и кидали в него камни. Кот скулил и, огрызаясь, рычал. Его морда была окровавлена. Джулия закричала. Впереди всех с камнем в руке стоял белобрысый парень. Она узнала его. Это был Фирс, сын соседа Баларда. Дети разбежались. Кот, прихрамывая на переднюю лапу, тоже засеменил прочь. На земле, где он стоял, осталась темно красная лужица и цепочка из мелких капель крови, ведущая за угол. Потрясённая женщина направилась к Балларду. «Вы перепутали», — ответил тот. «Я видела всё своими глазами». Она дрожала и едва подбирала слова. «Вам нужно поговорить с сыном». «Да быть такого не может», — побагровел сосед. «Он порядочный и хороший мальчик. Верит в Маркуса и молится океану». «И только поэтому он не мог этого сделать», — с изумлением спросила она. Повисло молчание. «У вас что-то со зрением!» — ухмыльнулся тогда Баллард. «Я пойду», — сказала Джулия. Она повернулась и пошла прямиком в полицию. «О чем вы говорите?» — спросил её офицер. «Это же религиозная семья!» «Я все видела!» — офицер хмыкнул и почесал лоб. «Опишите все на бумаге!» — сказал он и протянул ей лист. Она долго и подробно записывала, что случилось. Описала подростков, кота и двор. Наконец вернула лист с показаниями. Офицер внимательно все прочел и сказал. «Покажите мне его!» «Кого?» «Ну, кота!» Джулия удивленно вскинула брови. «Но он убежал!» «Значит, вы не можете?» «Нет!» «Так и запишем!» «Я видела собственными глазами, как они кидали в него булыжники!» «Послушайте, но это ведь невозможно!» Попытался успокоить ее офицер. «Я знаю Фирса! Я видел его у океана! Он...» «И вы ничего не предпримите?» В кабинет вошел второй офицер. В руках у него была папка с какими-то бумагами. Он сел напротив Джулии и спросил. «Когда вы последний раз молились? Какое отношение это имеет к делу?» Не поняла она. «Отвечайте!» «Вы меня в чем обвиняете?» «Отвечайте!» — рявкнул офицер. «Много лет назад. Я совсем не ожидала ничего подобного», призналась она потом Декарту. «Что это значит?» «Теперь я не верю в Бога», — ответила она. Первый присвистнул. «Объясните нам», — нахмурился офицер. «Что тут объяснять?» Не выдержала Джулия. «Мы говорим о Фирсе. Я видела, как он и другие подростки кидали камни в кота. Я прошу, чтобы вы разобрались». «Это позже. Как вы относитесь к Маркусу?» Сон развивался по самому неприятному сценарию. Джулия тяжело вздохнула. «Нейтрально». «Вы верите в него?» «Нет». «Вы атеистка?» «Нет». «А кто же вы тогда?» — вскричал офицер. Она немного подумала и сказала. «Женщина». «Но вы должны либо верить, либо не верить», — заявил первый. «А если и не то, и не другое? Это что, преступление?» Она с вызовом смотрела на офицеров. Они переглянулись, но ничего не сказали. «Тогда в чём дело?» — привстала она. «Вы разберетесь с тем случаем или нет? Парню не следовало калечить кота». «Присядьте!» — указал на стул второй. «Мне нужно идти». «Но вы неверующие, а потому можете и лгать», — сказал первый. «О чем вы говорите? Парень...» «Вы могли оклеветать его!» Он потряс листом с показаниями Джулии. «Вы сами все написали!» «Я могу показать лужи крови у нас во дворе!» Она задыхалась от возмущения. «Чьей крови?» «Кошачьей». «Не нужно», — сказал второй офицер и повернулся к коллеге. «Позови Липта». Тот вышел за дверь. «Вы меня задерживаете?» — спросила Джулия. «Нужно разобраться с этим вопросом», — сухо ответил офицер. «С каким?» — сказала она раздраженно. «Религиозным?» Он промолчал. Через пару минут в кабинет вошел мужчина с бородкой, одетый в темный костюм с шапочкой на голове. Он был значительно младше Джулии. «Это священник Липт», — представил его офицер. Липт коротко глянул на женщину и спросил. «Знаете ли вы Маркуса?» «Знаю», — сказала она. «Есть ли у вас вера?» «Вы напрасно упорствуете», — вздохнула она. «Это касается только меня, так ведь?» «Не так», — рассердился Липт. «Отвечайте!» Джулия поднялась. «Мне нужно идти». Офицер преградил ей дорогу. «С этим подождем», властно произнес священник. «Слышали ли вы его музыку?» «Сказать вам честно?» «Разумеется». «Она мне нравится», — ответила Джулия. «Часто она приятная, но я не думаю, что это музыка вашего пророка». «Откуда же, по-вашему, она звучит?» «Не знаю», — с отсутствующим видом сказала она. «Могу лишь добавить, что она красива». «Вот! А я знаю!» — с жаром произнес священник. «Это музыка Маркуса!» «Будь по-вашему», — пожала она плечами. Липт долго молчал, кусая концы своих усов. Казалось, его совсем не заботил случай с котом. Он злобно взглянул на Джулию и сказал, «Выходит, это правда, и вы не верите в него?» «Нет, вы знаете, что сделали дети?» «Вы не верите!» — закричал Липт как одержимый. «Но почему же тогда мы должны верить вашим словам?» После этого она проснулась. Джулия взяла с полки книгу Брахура и легла на кровать. Старое обшарпанное издание «Мифология древности». Полистала жёлтые слипшиеся от времени страницы, открыла главу «Животные» и стала искать то странное слово. Львы, ягуары, леопарды и другие крупные кошки, которые обитают, к примеру, в Африке, мною замечены не были. «Что такое Африка?» — пробормотала она. Декарт сел рядом и улыбнулся. «Я люблю тебя, принцесса», — сказал он нежно. «Ты идиот, Декарт!» — выпалила она с искренней злобой. «Ты никогда меня не понимал!» Она отложила книгу и в упор на него посмотрела. «Напротив», — возразил Декарт, — «нас связывает наш сын, мы с тобой одно целое, два берега одной реки». «Ты всегда был с ним груб», — прошептала она. Послышался всхлип. «Я любил его больше всех на свете. О чем ты говоришь, Джулия?» «Я пойду на слияние, Декарт», — твердо сказала она. Он молчал, пронзенный ее отчаянием. С его руками происходило что-то неладное. Пальцы нервно ощупывали то воротник, то манжеты серебристого одеяния. «Я устала от тебя». В таких случаях он обычно отшучивался, но сегодня ему было не до смеха. Его начинало трясти. «Не слушай рекламу», — тихо сказал он. «Она хочет стать слэпом. Вот в чем беда». «Устала от твоих домыслов», — продолжала она. «Это безумие. Только и занимаешься Маркусом. А его... Его попросту нет и никогда не было». Внутри него всё заклокотало и вырвалось еле слышным обиженным шипением. «Это не так!» — он весь затрясся. «Маркус существует, ты же знаешь!» Джулия засмеялась, и этот смех оказался для него столь болезненным, будто ему в грудь вонзили и провернули нож. Нет, если рассудить, Джулия не глумилась над ним. В ней просто не осталось веры. «Сегодня я пройду процедуру», — сказала она. «По крайней мере, это может оказаться тем, чего я желаю — смертью». У Декарта возникла утешающая мысль. «Да, надо спросить ее, Может, она и согласится». Пойдем к океану. Если тебе тяжело, нет ничего лучше, чем послушать музыку». Невинная прогулка. Он и не просит о чем то большем. Можно обойтись без молитв, даже без слов, лишь постоять на берегу, послушать волны да поглядеть на туманный горизонт. Раньше, много лет назад, они ходили на пляж каждые выходные, за дальние смуглые скалы, где поменьше народа. Они кланялись океану, танцевали под его мелодии, а после сидели на ковриках, ритуально взявшись за руки. В особенности Декарт любил минуты заката, молчание, музыка, духовная близость. «Это физика волн, Декарт!» — ответила Джулия. «Обычная интерференция, хоть и приятная на слух. Глупо ей поклоняться». Ее голос был холодным, как лезвие бритвы. Декарт тяжело вздохнул. Со стороны берега слышались нежные щемящие переливы, смешанные с плеском волн. «Маркус коснулся вод, и океан запел!» — так говорил Декарту отец. «Чтобы остров процветал! Это святые воды!» Правда, гнетущая правда, состояла в том, что Джулия окончательно отреклась от Создателя. Она будто птица, несчастная раненая птица падала из веры в полное земное неверие. Она закрыла лицо ладонями, начала тереть глаза, а затем вновь глухо произнесла. «Как же я устала!» Счастье Декарт представлял геометрической фигурой. Секрет, на его взгляд, состоял в прочности равностороннего треугольника Декарт-Джулия-Создатель. Теперь же, когда сломалось серебро между Джулией и Маркусом, все стремительно рушилось. «Меня съедает одиночество!» — говорила Джулия. «Я только рада раствориться в массиве. Я хочу умереть!» «Не поддавайся эмоциям», — сказал он. «Это взвешенное решение Декарт», — она смотрела на него с мольбой, глазами полными слез. «Я устала, устала жить. Повсюду ложь и однообразие. Я не знаю, каково это стать слепым. Да, возможно, это как смерть, но так даже лучше. Внутри меня пустота. Знаешь, мне показалось, что слияние — это...» Она несколько секунд подбирала точное слово. Наконец добавила. «Это прекрасно. Может быть, это шаг в сторону истины». Если бы Декарта спросили, кого он любит больше, Джулию или Создателя, он бы так и не смог ответить. Он бы что-то бубнил про разные виды любви и дрожал от страха потерять обоих. Он продолжал безумно любить жену, будто она единственная женщина на острове. Нет, единственная женщина, когда-либо существовавшая, включая древние до да островные времена, упомянутые Брахуром и первыми людьми. «Ты фанатик, Декарт!» — сказала она. «Фанатик своей первобытной религии. Прощай!» Убитый её словами, он смотрел, как колышется от сквозняка входная треугольная дверь. Влево-вправо, влево-вправо. Наконец замирает. И медленно закрыл глаза. Руки опустились. Он долго стоял так, зажмурившись с дрожью в коленях. Смысл, наполнявший его жизнь, исчез, как воздух из воздушного шарика. Джулия шла в ближайший филиал массива и плакала. Сбежать из этого ада слияние казалось ей единственным выходом. Вытирая слезы, она вспоминала сына. Процесс запущен. Еще немного и я стану частью массива. Мелькнула приятная мысль. Внутри нее все возлековало, На лице пробилась несмелая улыбка. Немного потерпеть и все. Одно она знала точно: после смерти Арти она разлюбила мужа. Он стал ей противен, как и его ублюдочная религия. Но за что она ненавидит его? Почему она так его боится? Она не помнила. Какой-то туман, тяжелая дымка скрывали те годы. Конечно, когда Арти заболел, Декарт заботился о нем, Но что-то тут было не так. Джулия не понимала, в чем дело. Поведение мужа раздражало и пугало ее. Более того, вызывала необъяснимую панику, преследовавшую ее многие годы. «Скоро я буду спасена из плена, избавлена от этого кошмара». Она подписала бланк, предложенный улыбчивой фиолетово-глазовой медсестрой, или легла в капсулу. Внутри пахло дезинфектором. Джулия нетерпеливо закрыла глаза к вискам прикрепили присоски, на лоб положили монету-датчик. «Готовы?» — Донесся до нее мягкий баритон массива. «Да», — она постаралась расслабиться и сделала медленный, глубокий вдох. Вскоре она ощутила первые изменения. В голову стали проникать голоса. Это ее испугало и обрадовало одновременно. Джулия медленно растворялась в массиве. Поначалу она слышала хор и видела перед собой калейдоскоп экранов, будто смотрела сквозь фасеточные глаза стрекозы. В сознание стремительно ворвались старые, забытые воспоминания. Мышцы напряглись и задрожали, как туго натянутые канаты. Дыхание стало прерывистым. Туман, обволакивающий память, начал рассеиваться. Ложная искусственная память о болезни Арти сменилась настоящей. Мир вспыхнул, сгорел и рассыпался на части. Ее охватило чувство, будто ее внутренние часы остановились, и время замерло. Слезы навернулись на глаза, губы дрогнули. За мгновение до полного растворения она закричала. Страшно, надрывно, в полную силу, как зверь, угодивший в капкан. Но очень быстро экраны слились в один, произошла полная интеграция, и Джулия стала пластом массива, одним из тончайших колец на спиле многовекового древа.